глава 23 карим это как понимать марианна ты совсем охренела заявляться сюда девушка поднимает на меня глаза по ее щекам стекают слезы вот вообще насрать честно а что мне делать если ты не отвечаешь на звонки Заблокировал меня везде, не пробраться к тебе. А я, между прочим, беременна. У нас с тобой ни разу не было незащищённого секса, марианна Говорю сквозь зубы. Ни разу, блядь. Каждый раз в гондоне, тем более ты пьёшь противозачаточные. Пила. Выплёвывает мне в лицо. Полгода уже как не пью. И презерватив не даёт стопроцентную гарантию. Сам почитай об этом. – Не верю. – А у меня и справка есть. Я знала, что не поверишь. Сует мне в нос какую-то бумажку. – Я тебе таких сотню сделать могу. И даже если ты вправду беременна, то точно не от меня «У меня, кроме тебя, нет никого!» Рыдает вовсю. «Значит, пойдешь на аборт?» «Нет!» «Да, блядь!» Ору, как ненормальный. И Ася ушла, куда она делась. Нельзя ее было одну оставлять. «Карим!» Говорит твердо отец. И я оборачиваюсь, нервно провожу рукой. «По волосам». «За углом ждет машина с водителем. Пусть отвезут эту...» Окидывает Марианну презрительным взглядом. «Девушку! Ни к чему устраивать представление. Прости, отец». Опускаю голову. «Марианна, уходи. Мы с тобой поговорим обо всем завтра». «Если я не найду и не убью тебя сегодня!» Она сбегает, а отец берет меня под локоть и уводит в какую-то административную комнату. «Что это, блядь, такое, Карим?» Отец не кричит, но вижу, что он в шаге от этого. Я не знаю, отец, честно. Я разорвал все отношения с Марианной больше месяца назад. Не понимаю, какого чёрта она пришла сюда и вывалила всё на осият. Тяжело вздыхает и достаёт из кармана обычные сигареты. Закуривает. Эта девушка вправду беременна. Не знаю, говорит «да», но я ей не верю, потому что, сам понимаешь, я бы не стал рисковать. Разберись с ней. Если надо, вышвырни из города. У тебя одна жена и одна женщина, которая будет рожать. Так, ясно. Яснее некуда. Запускаю руку в волосы и силой сжимаю их. А теперь уходи. Найди осият и поезжайте домой. Чтобы глаза мои тебя не видели. С силой тушит сигарету в стакане. Разочаровал ты меня сегодня, сын. И если сосият ее ребенком что-то случится после сегодняшнего, пеняй на себя. Прости, отец. Повинно опускаю взгляд в пол. Иди в ногах у своей женщины валяйся и прощения проси. Киваю и ухожу. В коридоре мать вытирает слезы. «Иди, сынок, иди. Найди Асеньку. Мне сказали, она уехала на такси куда-то». «Как? Да, блядь, что ж все через жопу-то? Да-да, беги. Аллах, защити нашу девочку. Одна в ночи в таком виде». Вылетаю на улицу, параллельно звоню своему ночбезу. тот поднимает всех по команде и Асю ищут. Тем временем я еду домой в надежде, что она все-таки поехала сюда. а не пошла слоняться по ночным городским улицам. Но дома никого нет, Меня встречает, Пугающая тишина. «Карим Дамирович», — отчитывается Ночбес, — «тут такое дело. Мы нашли телефон осият Расуловны. Она забыла его в такси». Или не забыла, а тупо выбросила. «Таксист сказал, что высадил её в центре». Сейчас мои ребятки прочесывают улицы и рестораны. Можно посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Нервно спрашиваю. Потребуется время, но мы обязательно займёмся этим. Отключаюсь и иду в бар. Наливаю себе вискоря. Руки трясутся. Асенька, девочка, ты же не наделаешь глупостей. Поезжай домой, родная. Я все тебе объясню. И про то, как сглупил, даже не подумав, что нельзя подобным образом дарить украшения. Я же просто не заморачивался. Увидел, цацки купил. и в мыслях не было, что делаю что-то не так, тогда я еще не осознал, насколько погряз в собственной жене. Что теперь нет обратной дороги, что душу рвет от нового чувства, которое даже не распознать сразу. Уж больно чужеродным оно оказалось, для моего сердца. «Вернись, девочка. Я найду слова, чтобы объясниться. И я уверен, что у Марианны нет никакой беременности. Выдумала все она, чтобы остаться со мной, привязать меня. Всю ночь я вешу на телефоне, Хожу из-за в угол и выжираю полбутылки вискаря. Тремор в руках не проходит, башка чугунная. Тревога за жену растет в геометрической прогрессии от минуты к минуте. Она же совсем растерянная, нежная, домашняя девочка. А вдруг ее обидит Кто? Что мне делать тогда? Как жить вообще после этого? И ребенок... К пяти утра открывается дверь И входит осият Одежда в порядке, волосы тоже Только лицо красное Видно, что плакала и умывалась после этого где-то Подбегаю к ней и прижимаю к себе, крепко обнимая. Заглядываю в лицо. Где ты была? Тебя обидел кто-то? Я не узнаю свой голос. Он дрожит, как у побитого щенка. А сият устало, выпутывается из моих объятий, и отстраняется. Снимает обувь и отвечает тихо. «Я гуляла. И нет, кроме тебя меня никто не обидел». Она тенью плетется на кухню, наливает себе стакан воды и залпом выпивает его. Упирает руки в столешницу. И стоит так, опустив голову. Последний раз прошу. Дай мне развод, Карим. Я так больше не могу. Ее голос звучит тускло, и мне жаль ее. Я знаю, что ломаю ее всем этим, но и отпустить не могу. Я люблю её, люблю нашего ребёнка. «Нет», — отвечаю просто. «Осият, ты же понимаешь, что ничего не изменилось. Я обещал тебе верность, я не нарушил своего слова, я не изменял тебе. Драгоценности — просто грёбаное недоразумение». А её ребёнок тоже недоразумение? Разворачивается и смотрит мне прямо в душу. Я больше чем уверен, что она не беременна. Мы предохранялись, Асиад. Я бы ни за что не поступил так с тобой. Ты уже так поступил, Карим, произносит устало. какая разница трахался ты в презервативе или нет ты трахался точка. я делал ошибки да признаю я обещал тебе все исправить я делаю это осият я даже не смотрел на других женщин я должна это расценивать как твою заслугу выгибает бровь И обходит меня. Пойду спать, я устала. Ася уходит, и я произношу ей в спину. «Я люблю тебя, Ася!» Она останавливается. Ее спина дергается. Я жду, что моя жена повернется ко мне, улыбнется Но вместо этого она отвечает, даже не глядя на меня. Слишком поздно, Карим. Я провожаю ее хмурым взглядом, не понимая смысла этих слов. Но пойму его совсем скоро.